Глава семнадцатая Ночью Вики прошла тревожно. То все казалось, что к ней в окно лезут какие-то смертники, но тех смертников она бы сама быстро упокоила. А стоило заснуть, снилось во всех подробностях, как Джина, пользуясь тем, что Рон спит, влезает к нему в постель. И это было гораздо хуже. Но совсем уж плохо делалось, при мысли, что он впускает блондинистую хищницу в постель добровольно. Но тут вставал извечный вопрос — «Можно ли вообще доверять мужчине? А если можно, то до какой степени?» В конце концов, она решила все это прекратить. Завтра с утра к ним в замок понаедет целая толпа гостей, а у нее будут глазки маленькие и запухшие от недосыпа. Хорошо же она будет смотреться на фоне Джины, которая наверняка постарается выглядеть. Проснулась она после тревожной ночи рано, и как глянула на себя в зеркало, так все худшие предположения избылись. Так и есть. Лицо помятое, и темные круги вокруг глаз. Вика все еще разглядывала последствия бессонной ночи, как явился лакард. Вот точно этот дядечка имел встроенный датчик. Появился с подносом и начал суетиться. «О, мадам, мондье, что вы с собой сделали? Садитесь-ка сюда быстро, будем приводить вас в порядок. И давай ей примочки навеки, на лицо тканевую маску, пропитанную каким-то ароматным составом, горячую, холодную, потом снова, так несколько раз и все так быстро» а под конец финальную маску с каким-то приятным увлажняющим кремом. Потом поднес ей зеркало и с гордостью заявил. «Вот, смотрите, мадам Виктория!» Она смотрела и поражалась. Кожа стала свежей и гладкой, исчезли все мелкие морщинки и пятнышки, а глаза просто сияли. Лакарт, ты, наверное, волшебник!» — пробормотала она. А старый камердинер смутился, становясь вдруг на какой-то миг совсем другим мужчиной, и проговорил. Есть немного, но... Тс, это наш секрет. Спасибо тебе. Не за что, мадам. Старик галантно поклонился. А теперь одевайтесь, сегодня вы должны быть ослепительны. Ну, после такого напутствия. Кмердинер еще и помог ей с выбором платья. Живо перетряхнул весь ее новый гардероб и выбрал золотое с пышной юбкой и узким корсетным лифом. Вика не ожидала, что будет такой эффект. Смотрела на себя в зеркало и только вздыхала от восхищения. В общем, косплей в стиле Анжелики Маркиза Ангелов продолжался. Потом Лакарт еще умудрился запихнуть в нее какой-то завтрак, но тоже очень быстро. В конце глянул на часы и строго велел. «Пора!» Ох, почему-то стало страшно. А черный дракон накануне, после того, как проводил Викторию до спальни, отправился в кабинет и до полуночи читал деда в дневник. И мысленно чертыхался, потому что картина вырисовывалась не самая приятная. Впрочем, он и сам об этом знал. У него будут пытаться отобрать добычу всеми правдами и неправдами. Вот только он не собирался никому отдавать Викторию. Значит, это будет борьба, упорная и грязная, в которой все средства хороши. К этому молодой герцог Камвелл тоже был готов. Единственное, что его пугало, это... Но об этом он предпочитал не думать. Когда наступило утро, Ронар был морально готов ко всему. Локардо где-то черти носили. Он подозревал, что старикан будет вертеться у Виктории. Пусть... О себе Ронар вполне способен был позаботиться и сам. К назначенному часу он был одет в черный с золотым позументом костюм и направился в церемониальный зал. Вчерашний день многое показал. Эта бесстыжая девица, выдающая себя за поданку, очень опасна. Тем скорее ее надо удалить от Ронара. Куда? Как? Джинни было безразлично, кому достанется эта приблудная тварь. Она собиралась действовать по ситуации — А еще у нее действительно имелся кое-какой козырь в рукаве. И этот козырь именовался его Величество Дуайр. Накануне она отправила единственный имевшийся у нее вестник своей приятельнице Исабель Марни, вхожий в круг бездельников, окружавших молодого, склонного к приключениям короля, и в этом послании расписала дивную красоту и привлекательность попаданки. Теперь можно было не сомневаться, что король обязательно об этом узнает и явится с утра пораньше уже заинтересованный до крайности. А с ним еще будет толпа желающих поживиться объедками с королевского стола. Так что это из позволения сказать поданке не придется скучать. Мужское общество ей будет обеспечено. Самой же Джине останется только ждать и при необходимости слегка направлять ситуацию в нужное русло. Главное — держаться все это время поближе к Ранару. А сегодня Джина собиралась блистать. Она готовилась долго и тщательно подбирала наряд. В итоге выбрала пышное белое платье с декольтированным корсетным лифом. Волосы она уложила в высокую прическу и украсила новомодными цветами из той же ткани, что и платье. Невеста. Намек поймет каждый. Не хватало только фаты. Но если все пойдет как задумано, Джина была уверена, за этим дело не станет. И как только собралась, немедленно направилась в большой церемониальный зал. Оказалось, она пришла первой, и это было очень хорошо. Джина уже приготовилась ждать, однако вскоре в зале появился Ранар, увидел ее, нахмурился и медленно пошел в центр зала. Он был красив и представителен в своем черном костюме. Джина решила, что они будут отлично смотреться вместе, и изящно поплыла к нему, шурша кружевными юбками. «Мадам, быстрее!» — торопил Вику Локарт. «Она и так спешила, как могла» а когда вошла в большой церемониальный зал, была неприятно поражена, увидев там Джину. Да еще в этом символичном белом платье невесты. Слишком жирный намек, скромнее надо быть. Но Ронар, как только увидел Вику, немедленно двинулся ей навстречу, и она успокоилась. Сразу поняв, почему Лакарт выбрал из всех платьев именно золотое. Оно идеально сочеталось с черно-золотым костюмом Рона. «Как ты?» — спросил он едва слышно. Она кивнула. «Хорошо». Говорить ничего не хотелось, потому что рядом вертелась Джина, и ведь не выставишь, так и придется гостей втроем встречать. Вика оглянулась еще взглядом Локарда, но того уже не было в зале. Доброе утро, подошла Джина и с улыбкой смерила ее взглядом. Не дождешься, подумала Вика и в тон ей ответила. Доброе, как спали? О, хорошо, спасибо, засмеялась та. Мне всегда хорошо спится в этом замке. Вика, встань рядом со мной, проговорил Ранар. И когда она встала, взял ее под руку. А блондинка в невестинском платье ничуть не смутилась. Подошла и встала рядом с ним с другой стороны. И так втроем они и стояли в центре зала. Джина продолжала что-то говорить. виков полухо слушал ее, скользя взглядом вокруг и оценивая качество уборки. Начищенный паркет сиял, выстиранные шторы стали светлее на тон, а новое витражное окно было не отличить от остальных. «Поработали хорошо», — подумала она и вдруг увидела, как в небе мелькнула большая быстрая тень. Она невольно стала считать. Всего двенадцать драконов, один из них, ярко-синий, был просто огромным. Сразу от волнения заколотилось сердце. В дверях показался камердинер, они обменялись взглядами, и Вика почувствовала, как ощутимо напрягся Ранар. а в следующее мгновение в зал вошли гости. Впереди, быстрой, пружинистой походкой, шел высокий, поразительно красивый мужчина с яркими синими глазами. Король Дуайр.